Майкл Сэммелл, Лондон, ноябрь 1946 год. «Вот, поглядите хорошенько», — сказал человек, сидевший напротив Сэммела в маленьком ресторанчике на Чаринг-Кросс-Роад. «Это он. Здесь этот господин снят в профиль, в штатском, видите, с летчиками эскадрильи «Кондор». Это есть мистер Штиглиц или Штиблиц. Я не отвечаю за точность написания его фамилии. А этот снимок сделан в Португалии. Кстати, вам знаком человек, который стоит рядом с ним? Нет. Это Шелленберг. Вальтер Шелленберг. Шеф политической разведки Рейха. Непосредственный босс Штиблица. Когда он был в Португалии,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 Здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользона. У нации был прекрасно поставлен учет документов. Простите, кто вы по национальности? Австриец или натурализовавшийся американец? На выбор. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. вашей вероисповедание. Понимаю. Я католик, мистер Сэммелл.